Глава 28 Все они собрались в новом шикарном ресторане Маунт Полберна, куда их пригласили Генри с Самантой. Эта парочка, несмотря на свой статус новичков, уже успела взять в руки бразды правления островом. Местные отнеслись к этому снисходительно. Ведь благодаря Генри и Саманте здешние строители оказались надолго обеспечены работой. И вот теперь эти двое развесили повсюду объявления, призывая собраться и поговорить о величайшей опасности нашего времени. Явились почти все. Кто-то был искренне заинтересован происходящим, кому-то просто оказалось нечем заняться, а некоторые совершенно справедливо рассчитывали на бесплатную выпивку. Среди прочих в ресторан пришли Патрик из ветеринарной клиники и Мюрриел из магазинчика на углу. Миссис Мэнс в гордом одиночестве восседала за столом. Не упустили возможности также Арчи, Кендалл и Джейден. Поля в компании с Нилом пристроилась в сторонке. «Что тут происходит?» — спросила она ветеринара. Поля знала, что Патрик выступал за традиционный для Маунт-Полберна образ жизни. Именно в этой старомодности крылась, по его мнению, неразрывная связь с прошлым. Так некоторые из местных жителей все еще говорили немного на корнуулском диалекте, который они переняли от дедов и отцов. В этот момент Саманта многозначительно постучала по своему стакану. «Я уверена, что все вы уже слышали последние новости», — сказала она, прекрасно зная, что это не так. Ее саму только-только просветил один из местных градостроителей, с которым жена Генри наладила связь, чтобы получить разрешение на создание сада прямо на крыше дома. Собравшись, отрицательно покачали головой, и тогда Саманта ввела их в курс дела. Летняя суматоха, вызванная последними событиями, не утихала ни на секунду, но дело было даже не в ней — а в крушение. Полиция перекрыла доступ к кораблю, а специальные суда выкачивали из него все дизельное топливо, что -то около 40 тысяч галлонов. Тем не менее, на дне океана до сих пор лежала масса груза, а сам танкер предстояло отправить на слом. Каждый день на поверхность вымывала все новых резиновых утят. Некоторых успело отнести аж до Эксмута. Маунт Полберн отличался своей спецификой, которая создавала определенные проблемы. Поселок ежедневно прибывали для работы грузовики, экскаваторы и специальные аппараты для погружения в море. С окончанием рабочего дня они должны были возвращаться на материк, независимо от графика приливов. Новые жители старались по мере сил перестроить и модернизировать свои дома, что тоже требовало присутствия грузовиков, экскаваторов и прочей техники. А еще эти люди рассчитывали беспрепятственно ездить туда-сюда на своих машинах. Разговоры о необходимости изменений шли уже давно. Но особенно они усилились после того, как однажды, воскресным днем, один автомобиль заглух прямо на перешейке. И семейству с маленькими детьми пришлось бежать, спасая свою жизнь, в то время как вода стремительно заливала путь. Надо было что-то делать, и местный муниципальный совет обратился за помощью к властям и спрашивая средства на постройку моста. На мгновение в помещении воцарилась тишина, после чего все заговорили одновременно. Кому-то казалось, что это превосходная идея. Постройкой моста в поселке станет больше туристов, а местные жители смогут спокойно проехаться по супермаркетам, не опасаясь застрять на материке из-за прилива. Это означало, что даже зимой, когда шторма надолго превращали Маунт-Полберн в остров, у них останется связь с цивилизацией. Рыбаки смогут быстрее выставить свой улов на продажу, да и у тех, кто захочет найти себе работу на материке, тоже проблем не будет. Джейден был просто в восторге от подобной перспективы. Ему хотелось попасть в ночной клуб Плимута, чтобы похвастаться своей новой работой. Рыбаки слегка поворчали насчет того, что с постройкой моста придет конец их водному такси, но в целом всем было ясно, что прогресс не остановить. Патрик, разумеется, решительно выступил против. «Почему бы тем, кого не устраивает нынешнее положение дел, не переехать в другое место? Туда, где без проблем можно заказать пиццу на дом. А мы тут и так обойдемся». Поля вдруг почувствовала, что не отказалась бы от пиццы, но решила не оглашать свое желание. Пожалуй, стоило бы испечь порцию другую. А почему бы ей самой не заняться? Выпечкой на продажу. В поселке сейчас работает столько чужаков, что ее пицца будет на расхват. Надо лишь немного попрактиковаться и слегка удлинить рабочий день. «Хм!» — пробормотала она, все еще терзаясь сомнениями. «Никаких мостов!» — прогремел Генри, наливаясь краской. «Нам тут не нужны всякие посторонние прощалыги». Все присутствующие, включая Поле, покачали головой и снова взялись за вино, которое так щедро оплачивал Генри. В последующие дни все, кто приходил в булочную, только и делали, что обсуждали строительство моста. А за одну и другую новость. Якобы один известный певец, поп-звезда, собирается купить маяк. «Маяк выставили на продажу?» — с изумлением спросила Полли. Она до сих пор не высыпалась, хотя и купила себе новые сверхплотные занавески. «Да как там вообще можно жить?» «На самом деле, когда ты внутри, с этим никаких проблем?» — возразила Мюрел. «Маяк — единственное место на острове, где не видно проклятого луча». «Хм», — сказала Поля, «Стало быть, поп-звезда покупает его?» «Нет», — ответила Мюрел. Певец передумал, ему не разрешили установить спиральную горку и спусковой столб. Это противоречит каким-то там нормативам. Вот ты пойми этих архитекторов, фыркнул Патрик. Но почему они ополчились на Горку, но при этом никто не возражает против треклятого моста? Он успел уже дать два интервью газетам, которые выступали за сохранение местных традиций, и был невероятно горд собой. Абсолютно с вами согласна, кивнула Поля. После очередной ночи, когда ей не удалось толком выспаться, девушка прогулялась до маяка. Он был обдещалом, как и все на маунт Полберни, вернее, как почти все, если учесть, какое строительство тут недавно развернулось. Должность смотрителя упразднили с тех самых пор, как маяк полностью перевели на автоматику. Краска на стенах успела облупиться, а маленький гранитный домик рядом с маяком был непригоден для жилья. Оле стоило бы выкинуть все это из головы, но она продолжала время от времени поглядывать на маяк. Каждые два дня, невзирая на погоду, Она отправлялась на пасеку Хакла, чтобы проведать пчел. Это стало для нее чем-то вроде привычки, с которой она не желала расставаться. Своего рода ритуалом. Девушка чистила поддоны, убирала мертвых насекомых, проверяла пчелиную матку. Она стерилизовала банки и наполняла их медом, а потом несла к себе домой в рюкзаке. Нил счастливо попискивал наверху на подстилке из газеты. Мед по-прежнему раскупали очень хорошо, и Поля откладывала деньги, чтобы отдать их Хаклу, когда тот приедет обратно. Но Хакл, похоже, не собирался возвращаться. Наверняка бывшая встретила его в саване с распростертыми объятиями, моля простить ее, начать все заново. Как-то раз, вернувшись из очередного похода за медом, Поля встретилась в гавани с Дэйвом. Она сдержала свое слово и не стала жаловаться на парня в агентство по найму временных рабочих. «Привет», — сказала она с ноткой удивления. На дворе стоял конец августа. По утрам, когда девушка вставала на работу, было уже не так светло но воздух оставался по-прежнему теплым. «Как поживает твоя подружка?» «Прекрасно. Сегодня он выглядел чуточку бодрее, чем предыдущий визит на остров. На днях она родила немного раньше срока». «Да что ты! Надеюсь, все в порядке? А девочка, вы, должно быть, назовете Августой?» «Нет», — покачал головой Дейв. «Мы уже давно придумали ей имя. Сентябрина. Ты разве не помнишь?» Помню, просто я подумала, что раз уж она родилась в августе, Дэйв по-прежнему смотрел на нее с непониманием. «Ладно, проехали», — вздохнула Поля. «Так что ты здесь делаешь? Только не говори, что приехал строить новый мост. Это занятие явно не для тебя». «Нет», — покачал он головой. «Я слышал, что тут у вас требуются рыбаки». И это было правдой. Несмотря на высокий уровень безработицы, практически никто не желал ловить рыбу. Работа ты считала слишком трудной, опасной и плохо оплачиваемой. Арчи так и не удалось найти кого-либо на место Джейдена на своей новой лодке. Поля взглянул на него с прищуром. Дейв, ей не хотелось, чтобы Арчи тратил время впустую. А ты случаем не боишься, рыбы? Да нет, пожал тот плечами. Ну, разве что акул. В этих краях водятся только маленькие акулы, заметила Поля. Вроде как маленькие акулы самые ядовитые. Или это относится к паукам? Понятия не имею, вздохнула девушка. Тут к ним подошел Арчи. Добро пожаловать, кивнул он Дэйву. Знаешь этого парня? Поинтересовался он у Полли. А, немножко. Как ты думаешь, справится он с работой? Будь с ним помягче, предупредила Поля. У него только что родилась дочка. Лицо Арчи просияло улыбкой. Мои поздравления, кивнул он Дэйву. Поля тоже не сдержала улыбки. Она знала, что Арчи легко растрогать. «У вас есть дети?» — спросил юноша. «Целых трое», — ответил Арчи. «И еще один на подходе». «Не может быть», — повернулась к нему Поля. «Еще как может. И не только у нас, кстати». «В смысле?» «У Бобы из аптеки ожидается пополнение. У Дейва из паба. И, кстати, Мюрил тоже беременна». Поля ошеломленно покачала головой. «Мюрил? Она-то когда успела залететь?» «Попробуй угадай». Поля призадумалась. «Хочешь сказать, на той вечеринке у Рубана?» «Ну да. Давно уже на Маунт Полберна не было такого. Скоро нам понадобится своя школа». «Это же здорово!» — воскликнула Поля. «Как я понимаю, всех мальчиков назовут Тарни». «Лучше уж Тарни, чем Корнелий», — проворчал Арчи и снова повернулся к Дейву. «Не боишься тяжелой работы?» «Не знаю», — сказал тот. «С ножом управляться умеешь?» На лице у Дэйва явно читалось сомнение. «Ладно», — вздохнул Арчи. «Придется понянчиться с тобой на первых порах». Развернувшись, он пошел к лодке. Дэйв побрел за ним на негнущихся от страха ногах. На причале он поскользнулся, и едва не упал. Поле покачала головой. «Ладно, посмотрим». Был отлив, и Патрик что-то усердно фотографировал на мощенном перешейке. Да чего все это странно? мельком подумала Поля, возвратившись к себе в квартиру. Взяв пиво, она уселась у открытого окна. При мысли о том, что поселок их может измениться раз и навсегда, ей стало немного не по себе. От веселых раздумий ее отвлек телефонный звонок. Если ты звонишь мне, чтобы сообщить, что беременна, прими мое поздравление, сказала Поля. «Я приготовлю по этому случаю праздничный пирог». «Но что я угадала?» «Не совсем», — голос Керен созвенел от возбуждения. «Но очень близко. У меня и впрямь потрясающие новости».